Глава 21 Прощай, малыш. Признаюсь честно, во мне еще теплился крохотный огонек надежды, что вот сейчас Глеб скривит губы в своей блестящей улыбке, поднимет руки и наколдует нам какой-нибудь спасительный выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Но этого не произошло. Осторожно отцепив мои пальцы от своей футболки, он молча кивнул мне в сторону заваленного книгами шкафа. Дождался, когда я спрячусь, перехватил двумя руками биту, будто от нее мог быть какой-то толк, и сделал шаг вперед. Перед ним в ту же секунду выросло двое здоровенных детин. Лысые, бородатые, в татуировках, руки, что у тел горил, которых показывают по National Geographic, а ноги, как каменные столпы. Одеты они были в джинсы и белые майки которые так сильно обтягивали их торсы, что я с того места, где я находилась, могла сосчитать количество кубиков у каждого на животе. Елагину пора было похоронную процессию заказывать. А он стоял на одном месте, подкидывая деревянную палку. И, задрав голову, амбалы возвышались над ним, как колонны готического собора. Восторженно взирал на стражей сокровищницы. «А вечер обещает быть томным», — присвистнул Глеб, когда один из мужчин щелкнул пальцами — и тяжелая бронированная дверь заскрипела и захлопнулась. «Ребятки, вы только понежнее со мной будьте, а то я уже три года как девственник». «Проникновение на территорию сокровищницы трибунала карается смертной казнью», — прохрипел один из стражников. «Только сумасшедший мог решиться приступить к закон». «Так я и есть сумасшедший», — чуть ли не запрыгал от радости чокнутый псих. «Даже справка имеется. Сейчас покажу» то, Что происходило дальше, иначе как боевой сценой из болливудских фильмов не назовешь. Размахнувшись и бросив биту, Елагин угодил в лоб одному из стражей и бросился бежать, опрокидывая за собой столы и тяжелые шкафы. Раненый страж взревев шумно задышал и начал обрастать мелкой шерстью. Мышцы на руках вздулись. Хотя, казалось, куда уж больше, а лицо закрыла прозрачная волчья маска. «Боги! Да это же Вервульф!» Его одинаковый с лица приятель обращаться не спешил, если вообще мог это делать. Он бросился бежать Елагину на перерез. А когда в него полетела одна из наполненных вас, взмахом руки перехватил ее и аккуратно вернул на место. Прижав ладони к щекам, я отсчитывала удары собственного сердца и с живым интересом, граничащим с жуткой паникой, наблюдала за происходящим светлому, по всей видимости, ведьмаку присоединился его приятель Оборотень, и общими усилиями им удалось загнать Глеба в угол. Один удар по расплывшейся в шальной улыбке физиономии парня, и из его носа хлынула кровь, при виде которой у меня резко закружилась голова, а из рта вырвался громкий пронзительный визг. Внимание стражников переместилось на меня, и Глеб, воспользовавшись этим, быстро опустился на пол, проскочил у одного из держиморт между ног и снова бросился бежать. Мужчины тут же рванули за ним, но в этот момент объявился потерянный малыш. <wixt descend fire> — Зарычал наш мертвый приятель и, упав, покатился прямо под ноги стражникам. Потеряв равновесие, те грохотом полетели на пол, а Елагин, добежав до меня, схватил за руку и потащил в сторону выхода. «Перебирай ногами цветочек!» Прогундосил он, прижимая к раненому носу подол когда-то белой футболки. «Я пытаюсь!» Сбросив туфли, я задрала подол узкой юбки. Ткань треснула по шву, но было уже все равно. Прыгая по белым квадратам, мы преодолели коридор и остановились напротив закрытой двери, рядом с которой висела такая же, как и снаружи, бронзовая львиная голова. Судя по топоту, стражники оклемались и неслись по коридору в нашу сторону. Дрожащими руками, оторвав от блузки прищепку с пропуском, я сунула картон во львиную пасть, и едва в проеме образовалась достаточная для нас с хелагиным щель, протиснулась и побежала дальше. За спиной раздалось тяжелое дыхание, из-за которого дрожали сжимающие пропуск кончики пальцев. Преодолев еще пару дверей, мы, наконец, вырвались на улицу и тут же спрятались за домом. «Е... Елагин!» Положив руки на пояс, я наклонилась вперед, пытаясь отдышаться. «Я... я тебя убью!» «Тш, принцесса, они могут нас услышать!» — ответил он, наблюдая за нашими преследователями, которые, выбежав вслед за нами, начали оглядываться по сторонам. «Боги! Так там же Вервульф! Он нас учует!» «Надо было к машине бежать!» — всхлипнула я, прощаясь с жизнью. Еще один такой забег мне было не выдержать. «Нет, я их положенному следу отправил. Сейчас вернуться ни с чем». Стража, ведомая магией Глеба, действительно побежала в другую сторону. — Не поняла, а почему ты в сокровищнице их как-нибудь абрикадаброй не приложил? — нахмурилась я, сжимая ладони в кулачки. — Там, какого жадного цветочек, моя магия не работала. — Иначе зачем бы я появился с пропуском и бгал тебя с собой? — И может пользоваться только тот, кому он выдан. — Ну и я предложил, что да, от членов семьи это тоже госпостояется. — В смысле предположил? А если бы ничего не вышло, я, как выброшенная на берег рыбка, открывала и закрывала рот, не зная, как реагировать на его признание. Шансы были высокие, 80 на 20. Я все госчитал. Знаешь что, калькулятор испорченный: Дай только выбраться отсюда живой, я тебя с потрохами заложу. И прекрати гундосить, бесит! И пойдешь, как соучастница, думаешь. «Стыга же тебя не запомнила?» Коснувшись носа, Илагин что-то про себя зашептал, затем перевел взгляд на мою задницу, чуть ли не дотали ее и юбку, и обнаженные босые ноги. Красивый рот скривила усмешка, а щелчок пальцев заставил меня кинуться в его объятия. «Как же у тебя глазки блестят, Полька! Может, спустим пар, пока время есть? И не стыдно тебе такое предлагать, когда наш малыш там один, сражается...» За свою жизнь я подняла руку и ткнула в сторону входа в сокровищницу. В этот самый момент дверь распахнулась и на улицу, еле перебирая короткими ногами, выскочила у мертвия, словно почувствовав, он направился в нашу сторону. И я уже была обрадовалась, что вернемся мы в полном составе, как на дороге появились преследующие нас стражи. Светлый ведьмак раскрыл ладонь и в малыша полетела зеленая вспышка что на секунду осветило его мертвое тело и растворило в пространстве. Зажав ладонью рот, чтобы не закричать, я зажмурилась и почувствовала, как Глеб снова прижал меня к своей груди. «Прощай, малыш!» — всклипнула я, еле слышно. «Я, кажется, успела к тебе привязаться. Не плачь, цветочек. Все, кого мы любим, рано или поздно покинут нас. Если не привязывать их к батареи, но это, к сожалению, запрещено законом». Моих губ коснулась грустная усмешка. Елагин, не прекращая, гладил меня по волосам. «Нам надо как-то выбраться отсюда». Пока не нагрянула вся армия трибунала. «Машину уже срисовали, так что на ней не вариант. У тебя уже есть какой-то план?» «Угу». И мы снова встрянем по первое число. М -м -м, «Вероятно. Будет больно?» «Хотелось бы сказать нет, но не могу тебе врать. Пошли».